Глава 15. Шаг 7. Работа с избегающим защитным поведением. Представьте себе человека, который боится собак. Каждый раз, видя собаку на улице, он переходит дорогу, меняет маршрут или просто разворачивается. Месяцы проходят, а страх не уменьшается. Наоборот, становится все сильнее. Теперь он боится не только больших собак, но и маленьких, не только на улице, но даже лая за забором. Почему так происходит? Ведь он защищает себя, избегает опасности. Проблема в том, что именно это избегающее поведение и поддерживает страх. Каждый раз, когда человек избегает собаки и не происходит ничего плохого, его мозг получает подтверждение «Видишь, ты избежал встречи с собакой и остался жив, значит, собаки действительно опасны». Это ключевой принцип, который вы должны понять. Тревога удерживается не сама по себе, а за счет нашего поведения. Именно наши попытки защитить себя от тревоги превращают нормальную эмоцию в хроническое расстройство. Как работает порочный круг избегания? Чтобы понять механизм, представьте себе мозг как охранную систему в доме. Когда система регистрирует движение, допустим, ветка качается за окном, она включает сигнализацию. Хозяин дома слышит сирену, пугается и вызывает охрану. Охрана приезжает, ничего не находит, но хозяин думает — «Хорошо, что я вызвал охрану, иначе меня бы ограбили». На следующий день ветка снова качается, сирена снова воет, и хозяин снова звонит в охранную службу, и так далее. Система никогда не обучается, что ветка безопасна, потому что каждый раз хозяин вмешивается и защищается. Точно так же работает тревога. Мозг выдает сигнал тревоги, учащенные сердцебиение в супермаркете. Вы защищаетесь, выходите из магазина или принимаете корвалол, и мозг делает вывод «отлично, хозяин использовал защитные поведения и выжил, значит, супермаркеты действительно смертельно опасны». Нейробиологические основы закрепления избегания на уровне мозга этот процесс выглядит следующим образом. Миндалевидное тело, центр тревоги, регистрирует потенциальную угрозу и запускает реакцию «бей, беги, замри». В организме выбрасываются гормоны стресса, усиливается сердцебиение, напрягаются мышцы. Префронтальная кора, центр рационального мышления — Должна была бы проанализировать ситуацию и дать команду ⁇ Все спокойно ⁇ никакой реальной угрозы нет. Но когда вы избегаете ситуации, префронтальная кора не получает возможности переучить миндалевидное тело. Система вознаграждения закрепляет избегающее поведение. Когда тревога быстро проходит после избегания, мозг выделяет дофамин, гормон удовольствия. Мозг запоминает... Избегание равно быстрое облегчение равно хорошо. Именно поэтому люди с тревожными расстройствами часто говорят, «Я понимаю головой, что ничего страшного не произойдет, но сердце все равно колотится». Проблема в том, что головой — это префронтальная кора, а сердце — это миндалевидное тело. И пока миндалевидное тело не получит доказательства безопасности через реальный опыт, оно будет продолжать включать сигнализацию. Формы избегающего защитного поведения. Избегание может быть очевидным или скрытым. Очевидное избегание — это когда вы просто не идете туда, где можете испытать тревогу но гораздо коварнее скрытые избегания, которые маскируются под разумные поведения или заботу о здоровье. Первое. Физическое избегание. Отказ от поездок, полетов, походов в театр или торговые центры. Избегание физической активности, а вдруг сердце не выдержит. Отказ от встреч с людьми, публичных выступлений. Выбор маршрутов поближе к больнице или подальше от толпы. Второе. Поиск заверений и информации. Это одна из самых распространенных форм скрытого избегания. Бесконечные поиски в интернете симптомов и болезней. Вопросы близким «Как ты думаешь, это нормально?» Множественные походы к врачам за подтверждением, что все в порядке. Чтение форумов о болезнях, изучение медицинских справочников, самодиагностика и проверка симптомов. Почему это избегание? Потому что вместо того, чтобы научиться переносить неопределенность, не зная, что это за ощущение, но проживу и с ним, человек пытается получить стопроцентную гарантию безопасности. А таких гарантий в жизни не существует. Третье. Защитные ритуалы и талисманы. Ношение с собой кроволола, анаприлина или других лекарств на всякий случай. Обязательная проверка пульса, давления, дыхания. Специальные дыхательные техники или мантры во время тревоги. Ношение телефона, чтобы вызвать скорую Избегание определенной одежды, еды, ситуаций. 4. Поведенческие компенсации. Необходимость присутствия безопасного человека рядом. Избегание физических нагрузок, сауны, горячего душа. Отказ от кофе, алкоголя, острой пищи. Постоянное сканирование своих ощущений. Избегание эмоциональных фильмов новостей, стрессовых разговоров. 5. Когнитивное избегание. Попытки не думать о плохом. Отвлечение внимания при первых признаках тревоги. Использование позитивных аффирмаций как способ заглушить тревожные мысли. Избегание тем, которые могут вызвать тревожные размышления. Почему избегание кажется логичным? Избегающее поведение кажется разумным, потому что работает в краткосрочной перспективе. Когда вы избегаете пугающую ситуацию, тревога действительно быстро спадает. Мозг получает немедленное подкрепление «я сделал правильно». Но есть три серьезные проблемы. Первая. Краткосрочное облегчение равно долгосрочное ухудшение. Каждое избегание усиливает страх. Через год область ваших страхов расширится в десятки раз. Второе. Снижение качества жизни. Постепенно ваша жизнь начинает строиться вокруг избегания. Вы выбираете работу поближе к дому, отказываетесь от путешествий, теряете друзей. Третье — потеря веры в себя. Каждое избегание посылает вашему бессознательному сообщение «Я не способен справиться с трудностями». Самооценка падает, развивается выученная беспомощность. Как избегание работает при разных расстройствах? Панические атаки. Типичное избегание. Места, где случилась первая атака. Ситуации, где неудобно паниковать. Самолет, важные встречи Физическая активность, кофеин. Логика мозга. Я избегал этих мест, и атак не было. Значит, избегание работает. Реальность. Мозг никогда не узнает, что панические атаки безопасны, потому что не получает этого опыта. Генерализированное тревожное расстройство. Типичное избегание. Принятие решений «а вдруг выберу неправильно», планирование «а вдруг что-то пойдет не так», новые ситуации. Логика мозга. «Пока я беспокоюсь и перепроверяю все по сто раз, ничего плохого не происходит». Реальность. Человек никогда не узнает, что большинство его волнений беспочвенны. Навязчивые мысли. Типичное избегание ситуации, которые провоцируют плохие мысли, подавление мыслей, отвлекающие ритуалы. Логика мозга. Я выполнил ритуал и не сошел с ума, не причинил вреда, значит, ритуал защищает. Реальность. Мозг не понимает, что навязчивые мысли безвредны сами по себе. Путь освобождения. Постепенное убирание избегания. Чтобы разорвать порочный круг, нужно делать прямо противоположное тому, что диктует тревога. Вместо избегания — постепенное приближение. Вместо поиска гарантий — принятие неопределенности. Вместо борьбы с симптомами, принятие их как временных и безопасных. Принцип градуальной экспозиции. Представьте, что вы хотите научиться плавать. Никто не бросает новичка сразу в океан. Сначала человек заходит в мелкий бассейн, привыкает к воде, учится держаться на поверхности и только потом переходит к глубокой воде. Точно так же работает с тревогой. Нельзя сразу заставлять себя делать то, что пугает больше всего. Но можно начать с маленьких шагов и постепенно расширять зону комфорта. Создание иерархии страхов. Шаг первый. Составьте список всех ситуаций, которых вы избегаете. Шаг второй. Оцените каждую ситуацию по уровню тревоги от 0 до 10. Шаг 3. Расположите ситуации в порядке возрастания тревоги. Пример иерархии для панических атак. 2 балла выпить чашку кофе дома. 3 балла пройтись быстрым шагом вокруг дома. 4 балла Зайти в небольшой магазин на 10 минут. 5 баллов. Проехать на автобусе одну остановку. 6 баллов. Пойти в торговый центр в неоживленное время. 7 баллов. Проехать на метро две остановки. 8 баллов. Пойти в театр или кино. 9 баллов. Лететь на самолете на короткое расстояние. 10 баллов. Лететь на самолете на большое расстояние. Правила эффективной экспозиции. Первое. Начинайте ситуации 3-4 балла. Слишком легкие упражнения не дадут эффекта, слишком сложные могут усилить избегание. Второе. Оставайтесь в ситуации достаточно долго. Экспозиция должна длиться минимум 30-45 минут или до тех пор, пока тревога не снизится хотя бы наполовину. Третье. Не используйте костыли. Никаких лекарств, на всякий случай, защитных людей, отвлекающих техник. Цель — доказать мозгу, что вы справляетесь сами. Четвертое. Повторяйте упражнения регулярно. Лучше делать небольшие экспозиции каждый день, чем одну большую в неделю. Пятое. Ведите дневник прогресса. Записывайте, что делали, сколько времени, максимальный уровень тревоги, как долго она длилась. Поведенческие эксперименты. Учимся не бояться симптомов. Особенно важно при панических атаках проводить эксперименты по привыканию к пугающим ощущениям. Многие люди боятся не самих ситуаций, а своих реакций в этих ситуациях. Эксперименты с физическими ощущениями. Цель — доказать мозгу, что симптомы тревоги неприятны, но безопасны. Упражнение гипервентиляции. Первое. Дышите быстро и глубоко 60-90 секунд. Второе. Наблюдайте возникающие ощущения, Головокружение, покалывание в руках. Третье. Сидите спокойно и ждите, пока ощущения пройдут сами. Четвертое. Делайте выводы. Я искусственно вызвал симптомы паники, и они прошли сами. Упражнение «Учащение пульса». Первое. Бегайте на месте или отжимайтесь 2-3 минуты. Второе. Почувствуйте учащенные сердцебиение. Третье. Сядьте и наблюдайте, как пульс постепенно возвращается к норме. Четвертое. Вывод. Быстрое сердцебиение — это нормальная реакция тела, а не признак инфаркта. Упражнение «Кружение». Первое. Кружитесь на месте 30-60 секунд. Второе. Остановитесь и почувствуйте головокружение. Третье. Стойте спокойно, пока головокружение не пройдет. Четвертое. Вывод. Головокружение неприятно, но проходит само. Эксперимент. А что если? Первое. Выберите свою главную катастрофическую мысль. Умру от инфаркта, сойду с ума, все увидят, что я странный. Второе. Специально идите в ситуацию, где эта мысль может возникнуть. Третье. Когда мысль появилась, вместо борьбы с ней скажите «Хорошо, допустим, это произойдет, и что дальше?» Четвертое. Наблюдайте, происходит ли то, чего вы боитесь. Эксперименты с отказом от защитного поведения. Правило. На каждую неделю выбирайте одно защитное поведение, от которого постепенно откажетесь. Неделя первая. Не носите с собой корвалол-валидол. Неделя вторая. Не проверяйте пульс и давление. Неделя третья — не ищите информацию о симптомах в интернете. Неделя четвертая — не просите заверений у близких. Неделя пятая — отказывайтесь от сопровождающего лица. Работа с сопротивлением. Когда вы начнете убирать избегающее поведение, мозг будет сопротивляться. Это нормально. Он привык к старому способу защиты и не понимает, зачем вы подвергаете себя опасности. Типичные отговорки и их разбор. А вдруг именно сегодня случится что-то серьезное? Ответ. За все годы вашей тревоги серьезного так и не случилось. Статистика на вашей стороне. Лучше перестраховаться. Ответ. Перестраховка превратила вашу жизнь в тюрьму. Настоящая страховка — это умение справляться с трудностями. Я не готов к таким экспериментам. Ответ. Никто никогда не бывает готов. Готовность приходит в процессе действия. У меня особый случай. Мне действительно нужно быть осторожным. Ответ. Каждый человек с тревожным расстройством считает свой случай особенным. Механизмы одинаковы для всех. Техника маленькими шагами. Если упражнение кажется слишком пугающим, разбейте его на более мелкие части. Вместо Поехать на метро попробуйте день первый — подойти ко входу в метро, день второй — спуститься на платформу, день 3. зайти в вагон на одну остановку, день четвертый — проехать две остановки и так далее. Как понять, что прогресс идет? Положительные признаки. Первое. Расширяется география. Вы идете в места, которых раньше избегали. Второе. Уменьшается количество костылей. Реже ищите заверений, меньше проверяете симптомы. Третье. Быстрее восстанавливаетесь. Тревога все еще может возникать, но проходит быстрее. Четвертое. Меняется отношение к симптомам. Вместо «О, нет!» опять началось, думаете «Ну и что? Переживу!» Пятое. Возвращение спонтанности. Можете принимать решения, не просчитывая все возможные угрозы. Чего ожидать в процессе? Первая неделя. Тревога может даже усилиться. Мозг протестует против изменений. Вторая, четвертая неделя. Начинаете замечать, что некоторые страхи были преувеличены. 1 три месяца ⁇ значительные улучшение. Многие ситуации, которые раньше пугали, становятся нормальными. 3-6 месяцев ⁇ закрепление результатов. Новый способ реагирования становится привычкой. Особенности работы с разными видами избегания. При агорофобии. Фокус ⁇ постепенное расширение безопасной зоны. План. Неделя 1-2. Выходы на 100 метров от дома. Неделя 3-4. Походы в ближайший магазин. Неделя 5-6. Поездки на общественном транспорте на короткие расстояния. И так далее, постепенно увеличивая расстояние и сложность. При социальной тревоге. Фокус. Постепенное увеличение социальных контактов. План. Неделя первая — здороваться с соседями. Неделя вторая — задавать вопросы продавцам в магазине. Неделя третья — Звонить по телефону вместо СМС. Неделя 4. Участвовать в групповых разговорах. При тревоге за здоровье. Фокус. Отказаться от избыточных проверок и поиска заверений. План Неделя 1. Не гуглить симптомы. Неделя 2. Не проверять пульс давления. Неделя 3. Не обращаться к врачам без реальных показаний. Неделя четвертая. Не просить заверений у близких. Когда стоит обращаться за помощью? Работа с избегающим поведением ⁇ это процесс, который можно проводить самостоятельно. Но в некоторых случаях помощь специалиста будет полезна. Если уровень тревоги... Постоянно держится выше 8-9 баллов. Если есть суицидальные мысли. Если не получается начать даже самые простые упражнения. Если есть зависимость от алкоголя или наркотиков. Если прогресса нет после 2-3 месяцев самостоятельной работы. Помните, обращение за помощью — это не признак слабости а признак ответственности за свое здоровье. Профилактика возврата к избеганию. Создайте карту раннего предупреждения. Запишите свои первые признаки возврата к избеганию. Начинаете искать обходные пути, возникает желание взять с собой лекарство на всякий случай, ловите себя на поиски заверений. Начинаете откладывать планы до лучших времен. План действий при возврате симптомов. Первое. Не паникуйте. Временные откаты — это нормально. Второе. Вернитесь к базовым упражнениям. Повторите экспозиции, которые помогали раньше. Третье. Не ждите подходящего момента. Чем дольше ждете, тем сильнее закрепляется избегание. Четвёртое. Обратитесь за поддержкой. К специалисту, в группу поддержки или к близким людям. Главные выводы. Первое. Тревога удерживается избеганием. Не сами тревожные мысли и ощущения поддерживают расстройство, а наши попытки их избежать. Второе. Избегание имеет много форм. Это не только отказ идти в пугающее место, но и поиск заверений, защитные ритуалы, ношение талисманов. Третье. Краткосрочное облегчение равно долгосрочное ухудшение. Каждое избегание укрепляет страх и сужает зону комфорта. Четвертое. Мозг нуждается в доказательствах. Пока вы не получите реальный опыт безопасности, Миндалевидное тело будет продолжать включать сигнализацию. Пятое. Экспозиция работает. Постепенное приближение к пугающим ситуациям — единственный способ переучить мозг. Шестое. Начинайте с малого. Не нужно сразу бросаться в самые страшные ситуации. Маленькие шаги тоже ведут к большим переменам. Седьмое. Дискомфорт временем. Неприятные ощущение во время экспозиции — это признак того, что процесс идет правильно. Помните, каждый раз, когда вы сопротивляетесь желанию избежать пугающей ситуации, вы делаете свой мозг чуть-чуть мудрее. А когда идете навстречу своему страху, вы не только избавляетесь от тревоги, вы возвращаете себе свободу выбора и контроль над своей жизнью. Следующий шаг. Составьте свою иерархию страхов и начните с самого простого упражнения уже сегодня. Помните, путь в тысячу миль начинается с одного шага.